эпилог. В Глеустер мы летали туда и обратно, обратно и туда еще много-много раз. Просто мы с Кроном прижились на Терре Нам тут нравилось. Даже фею. Раз в месяц он обходил все источники, подкреплялся магией под завязочку и отправлялся разбираться со своими авантюрно-аферными планами, даты которых подгадывал как раз к моменту подзарядки. Конечно, мой муж всегда возвращался, потому что я никогда не отпускала его без присмотра. Только в сопровождении Лиры, которому не то чтобы нотери сильно нравилось, просто ему было скучно в одиночку добывать сокровища и чахнуть потом над ними в своей пещере. Крон иногда запугивал меня тем, что через 500-600 лет дракон заматереет и станет предпочитать уединение. Что ж, надеюсь, к тому времени Крон тоже заматереет и угомонится но пока до этого было слишком далеко. Братья Хадзисары совместно организовали семейный бизнес, помогающий феям с прибавлением в семье. Крон как-то упоминал, что его дед был знаком с одним человеком, зачатым с помощью магии. Именно поэтому мы тоже начинали с увеличения магического потенциала обоих производителей. Тура по источникам Петербурга. Если через месяц после тура ничего похожего на беременность не случалось, тогда переходили ко второму этапу. Клиентами начинали заниматься врачи из нашей скроном клиники. Здесь срабатывание всегда было стопроцентное. Мы даже ценовую градацию в итоге сделали, чтобы не только богатым аристократам помогать. Само собой, слухи о чуде постепенно расползались по всему Глеустеру. Почему никто до этого не додумался в других продвинутых до уровня Терры-мирах, не знаю. Крон бубнил что-то про конфиденциальность, но, как по мне, редкостная глупость. Но мы с Жабой очень радовались, что стали первооткрывателями. Чтобы можно было беспрепятственно путешествовать между мирами, мы организовали канатную трассу типа аттракционов. На одной стороне несколько прицепленных к канату сидений и на другой. Усаживаешься, дергаешь за рычаг, генерируется магический импульс-толчок. Одновременно на стороне приемника загорается красная лампочка, чтобы тебе навстречу никого не отправили. И ты летишь по канатной дорожке, сидя в кресле с подлокотниками и подставкой под ноги. Ну, разве что еду в полете не раздают. Еще мы расставили везде указатели, на которых светящейся краской было написано, сколько по времени осталось лететь. Липерболия с Вилькартасом приглядывали за путешественниками за отдельную плату, естественно. Оба брали флакончиками со смешанной из всех источников магии. Из-за этой бешеной востребованности магической смеси пришлось в итоге договариваться с хранителями. На переговорах моя жаба рыдала горючими слезами в плечо Крону и сражалась за каждый процент. Но все равно пришлось какую-то часть доходов уступить. Зато Виль, на магической подкормке, сумел за несколько лет воссоздать себе уши и теперь работал над носом. А Липерболия всю магию тратила на детей, выбирая наиболее, по ее мнению, перспективные плоды, чтобы превратить их в настоящих энтов. Причем Грентриэлю даже колбочки облизывать не позволяла, понимая, что тот, едва на сразу попытается сбежать. Не каждый мужчина сможет добровольно связать свою судьбу с деревом и жить в гнезде. Хотя с липерболией можно жить, как за каменной стеной, ничего не боясь. Она же, кроме сковороды, еще подобрала оружие, которым Родриэль, вероятно, собиралась убить Крона. И когда несостоявшаяся жертва заметила у нашей клептоманки вполне себе мирный фонарик в деревянном корпусе, то долго пыталась его выторговать за любое число колбочек с магией. Но дамы, даже энты, бывают очень упертыми. Фонарик горел красивым золотисто-теплым светом, как будто солнце. И о том, что он еще опасное оружие, стреляющее ледяными пульками, напичканными парализующей смесью, крон проболтался лишь, когда стало ясно, что это богатство останется у нашей Лианы. Как в устройстве уживались и лед, и пламя, я даже вникать не стала только порадовалась, что дрель эту игрушку от первого же удара сковородой выронила, не успев применить. А может, и пальнула пару раз, ну или мимо, или в дракона, неважно уже. Зато я сразу предупредила мужа, что если вдруг замечу разговаривающим с какой-то посторонней, неодобренной мною фантастической дамой, прибью ту превентивно, во избежание. Тебе повезло один раз, по какой-то нелепой случайности. Поддержал меня Лир. А так постоянная непруха. То отваром напоит, то с парализатором подкараулит. Так что, Вал... Лик, права. Держись от женщин подальше. Крон долго загадочно улыбался, словно не веря, что мы всерьез. Но проверять, готова ли я перейти от слов к делу, пока не пытался. Наверное, понимает, что на моей стороне не только Лир, но еще и липерболия со сковородкой и парализатором. В целом, муж мне достался очень покладистый. Из него даже какая-то часть ворчливости выветрилась. Зато хозяйственности и домовитости с каждым годом все больше и больше. Так что есть вероятность, что мы со временем переедем в его графство. Порядок вместе наведем и, может быть, ну не прям вот сразу, но лет так через 100-200 начнем задумываться о детях. Всё же растить их лучше в Глеустре. Природа чище, места больше. Но пока что-то ни меня, ни Крона на продление рода не тянет. Я тут только жить с размахом научилась, ни в чем себя не ограничивая, и магия активно обучаться начала. Так что не до детей мне пока. И Крону с его авантюрами по графику и плодовыми бизнесами пока тоже не до размножения. Он разве что от Ксерица бы не отказался, чтобы хватало времени и на меня, и на приключения, и на ежедневную деловую рутину, и на алхимические эксперименты со смесями, от антимагических до усиливающих. Хорошо хоть на стороне Глеустера его брат всем занимается, несмотря на тройню мелких пацанов, с которыми они уже не справляются. Но тут все честно. Трентриэль хотел детей? Получил детей а мы пока не хотим. Кстати, Кристалл, Елмар, пришел в себя. Но что с ним случилось, как его угораздило превратиться в украшение, которым все хотят обладать, и откуда на Кристалле повреждения, словно он какое-то время провел в адском пламени, объяснить не может. Само собой, едва оклемавшись, Елмар отправился на поиски своего младшего брата. Традиция у них в семье такая — искать друг друга. А у нас в семье традиция — вкусно кормить жену, чтобы она была доброй и отпускала на пару дней в месяц поприключаться. Я, кстати, заметила, что и у старшего брата в семье на самом деле решает все жена. Тоже, похоже, традиция. В общем, мы с жабой очень довольны, что когда-то давным-давно так удачно решили прибраться за стеллажом. С тех пор я не убираюсь, не готовлю — Работаю в свое удовольствие, наслаждаюсь жизнью и любящим мужем. Красота же! Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Нижегородова Александра.